Глава тридцать восьмая. День десятый. «Объясните еще раз, Део Хэмис, я ничего не поняла». Собственный голос звучит сипло, и приходится напрягать горло. «Всю ночь мне снились сны о другом мире, такие же, как те видения, что преследуют меня на его. А потом я от кого-то убегала. Разумеется, об этом я не рассказываю» все отчетливее понимаю, что эта тайна может оказаться опаснее, чем потеря памяти. Со мной явно что-то не то, и меня пугает, что до сих пор я не вспомнила ничего из своей прошлой жизни в этом мире, словно меня здесь раньше и не было. Зато все больше осознаю, что мои видения вовсе не видения, а вполне значительная часть моей собственной жизни – Просто нужно перестать прятать голову в песок и, наконец, принять это как факт. Пугающий факт. Вчера вечером вам дали эликсир, который, к слову, запрещен. Вы отреагировали на это неожиданным образом. Лишились сознания. Меня хотели отравить? Нет, нет, что вы. Это вовсе не Я сам помогал в исследовании подобных... «Ммм, средств, когда еще стажировался в Академии, и, смею заверить, такой реакции быть не должно. Но легкое сознание создавалось для военных целей и для раскрытия тяжких преступлений. Применять его без высшего разрешения, да еще и на благородные идеи – это очень серьезный проступок, за который граф получит самое строгое наказание». «Диох, Эмис, объясните нормально. Для чего тогда все это?» «Вас хотели допросить, Ваша Светлость. Этот эликсир заставляет человека искренне отвечать на любые вопросы». «Вроде как сыворотка правды?» «Легкое сознание, госпожа. Но Ваша версия названия вполне уместна». «И что же они хотели узнать? А главное, что я успела рассказать?» Я, в общем-то, и не рассчитывала на дружеское отношение здесь, но от мысли, что кто-то пытался выпотрошить мои мысли, на душе становится очень гадко. Помню, что вчера барон Дель Гро уговорил меня прогуляться до беседки на берегу небольшого пруда. Он был не один, вместе с Дафной, которая баронесса. Только сейчас понимаю, что даже фамилии ее не знаю. Я прекрасно понимаю, о ком речь ваша светлость. «Хорошо». Киваю и пытаюсь собраться с мыслями. «Там было очень красиво. Барон настоял, что я должна попробовать маленькое пирожное. Оно оказалось вкусным, и я попробовала другие угощения. Мне было очень хорошо. Легко. Пожалуй, даже слишком легко. Потом барон протянул какой-то напиток. Он тоже оказался вкусным, но я не успела много выпить». Появился граф и выхватил бокал из моих рук. Дальше все как в тумане. Даже так? Значит, бароны и баронесса тоже причастны, если не сказать больше. Но граф взял всю вину на себя. Да, он прям само благородство. Любовницу выгораживает. И чем это им грозит? О, поверьте, ничем хорошим. За нанесение вреда здоровья среднему кругу членов королевской семьи, да еще и таким незаконным способом, от лишения титула и тюрьмы до смертной казни. Но казнь — это уж край, и лордам такое не грозит. А вот попасть в немилость к монарху и лишиться всего, как лишили моего отца, вполне. А еще нужно будет вынести допросы в казематах и унизительную судебную тяжбу. С его величества станется устроить показательную порку, чтоб другие думали, прежде чем совершать глупости». Дзио хмурится, прохаживаясь из одного угла комнаты в другой. «Обычно степень монаршей кары для подобных преступлений зависит от обстоятельств и от того, какими оказались последствия». «А в вашем случае, герцогиня, последствия просто возмутительные. Полагаю, господа задавали вам слишком личные вопросы. Что-то спровоцировало ваш организм на приступ. И вот, смотрите сами». Диухемис протягивает мне небольшое зеркальце. «Ваша шея. Вы поцарапали себя». «Задавали вопросы. Шея. Вопросы». Что-то крутится на краю сознания, словно обрывки сна. Вспоминаю, как испугалась, когда увидела в конюшнях графа. Мне показалось, он был зол на меня, хотя сейчас я понимаю, что это не так. Видение того, как другой, смутно знакомый, опасный мужчина гнался за мной, крутилось тогда в моей голове. Помню, что всей душой мечтала оказаться от него как можно дальше, бежала, но не могла убежать. Его безумный темный взгляд, наслаждение моей беспомощностью, жесткие руки на моей шее. Провожу кончиками пальцев по коже, ощущая следы подсохших царапин. Голову простреливает боль. Меня бросает в пот, и Дио бросается ко мне, чтобы уверенно и мягко надавить на какие-то точки на плечах и голове. А затем капает в пиалу темную, резко пахнущую жидкость. «Спасибо». Хриплю, не узнавая свой голос, и откидываюсь на большие мягкие подушки, постепенно приходя в себя. Мне нужно подумать. — Диохамис, вы упомянули, что взяли образец моей крови для проверки в алхимической лаборатории Королевского отдела дознания. — Все верно, Ваша Светлость. — Так вот, вы можете не указывать, чья это кровь? Можете сослаться на продолжение изучения свойств эликсира? Только если я отнесу кровь не в отдел королевского дознания, а алхимикам лекарской академии. А после мы сможем это использовать, чтобы доказать, что данное происшествие не плод моего мстительного воображения? Безусловно. Чтобы подтвердить, что эта кровь ваша, вам всего лишь потребуется дать при свидетелях еще каплю своей крови. Алхимические артефакты позволяют сличать... Скажем так, хозяина крови. Только ваша светлость, я не понимаю. В особняке сейчас находится Диоза Инмалейка и... Вы уже сообщили ему? Нет, но я как раз собирался. Просто не хотел оставлять вас, пока вы не пришли полностью в себя. Сейчас вы ничего не скажете Диоза малейку Это прямой приказ. И вы отнесете мою кровь в лабораторию лекарской академии. Долгий осуждающий взгляд в мою сторону и тяжелый вздох. Конечно, ваша светлость. Так и сделаю. Просто не понимаю, почему. Я не знаю, что успела рассказать этим людям, и мне нужны гарантии, что они будут молчать. По крайней мере, до тех пор, пока не разберусь со своими подозрениями и не буду уверена, что мои странности не выйдут боком мне самой. Если же эту троицу начнут допрашивать, то все мои ответы станут достоянием королевских дознавателей. А я даже не представляю, о чем они могли меня спрашивать. Давай еще немного поправим здесь. Указываю на прядь волос, которую Малия тут же ловко скрепляет шпилькой, украшенной маленьким сверкающим самоцветом. Какая вы красавица, госпожа! По-доброму и как-то искренне замечает Малия любуясь проделанной работой. Волосы собраны в низкую изящную прическу, украшенную парой десятков шпилек с голубоватыми самоцветами. Отдельные локоны на всякий случай смочены сладкой водой, чтобы ненароком не выпали из идеальной укладки. На щеках разлился нежный, здоровый румянец, спасибо капле сока какой-то розовой ягоды. Синяки под глазами, под тонким слоем пудры уже не так заметны, И даже придают шарма взгляду. Подвожу глаза тонкой кистью, немного растушевав темную линию. Ресницы снова подкручиваю ложечкой. Окидываю придирчивым взглядом свой вид и остаюсь довольной. На встречу с его величеством приходится надеть одно из самых своих богатых платьев, но Малия заранее убрала с него множество лишних деталей. Пышность юбки тоже была уменьшена благодаря чему платье стало гораздо более удобным. На неприличную роскошь теперь намекает лишь мерцающая россыпь крупных драгоценных камней. Бьюсь об заклад, каждый такой камушек стоит, как пара домиков в любой из деревень графа. Но таков дворцовый этикет. Сейчас скромность будет неуместна и неверно истолкована. Остается небольшой нюанс – Чтобы скрыть царапины, декольте и шею драпирую сине-серым маавином, подколов брошью с крупным сапфиром в центре. «Госпожа, для меня было честью служить вам». Голос сдавлен, а сама Малия низко кланяется. «Благодарю тебя. Достаю два салера и вкладываю в ладошку Малии. Если надоест работать у графа, с радостью приму тебя в своем имении». Малия поднимает глаза, в которых стоят слезы и улыбается. — Я хоть сейчас? — Готова ехать со мной? — та да, ваша светлость! Если примете меня, даже не буду ждать расчет от его сиятельства. Готова сразу сопровождать вас и в столицу. — А ты бы хотела? — Никогда не была во дворце. — Смущенно раскрывает карты Малия. — Что ж, экипаж скоро отправится. Если быстро соберешься, то у меня будет к тебе очень важная просьба. — Что угодно, госпожа. — Лиз... Я хочу, чтобы ты помогла мне перевести его. Сегодня после завтрака мы с Малией ходили в дальнюю часть сада. Разумеется, со стражниками, которых я теперь попросила держаться от меня, не далее, чем на расстоянии четырех шагов. На этот раз цар нашелся прямо на полянке. Он крутился вокруг перевернутой миски и бросился ко мне, едва завидев на дорожке. Сделала жест стражникам, чтобы не подходили ближе и не напугали мне ненароком питомца. Следующие пятнадцать минут пришлось держать лиса на ручках, рядом с пучком сонной травы, поглаживая и успокаивая, пока он не уснул. Другого способа безопасно убаюкать малыша на какое-то время просто не было. Как сказал Диохемис, царь бы не стал есть ничего подозрительного, и на ручках у Малии он бы тоже сидеть не стал. «Видишь эту корзину? Я уложила лиса в нее». Указываю на огромную корзину, стоящую возле дверей. Внутри для удобства постелена мягкая ткань. Сверху накинут тонкий темный платок. Воздух проходит, но что внутри не видно. Там букетик сонной травы. Его действия хватит до завтрашнего утра, и, надеюсь, к тому моменту мы уже вернемся в Ион Недау. Я бы и ночь с собой забрала, точнее, предложила бы ее выкупить, да пока совершенно не готова к разговору с его сиятельством. При мысли о том, чтобы его просить о чем-то, меня передергивает. Раз едешь со мной, то поможешь мне за ним присмотреть. Заберешь корзинку с лисом в багажную карету. Конечно, ваша светлость! Благодарю за доверие!» Улыбаюсь Малии и радуюсь, что не придется расставаться. «Иди собирайся. Без тебя не тронемся, но поторопись. Если что-то еще нужно будет забрать, сможешь потом вернуться». Теперь можно не думать, как незаметно протащить Сайра во дворец, не вызвав при этом новый взрыв сплетен. А то бы потом случайно узнала, что у меня уже и ребенок новорожденный имеется, которого я ношу в корзине и, разумеется, ото всех скрываю, потому что даже думать не хочу дальше. Подхожу к корзине и поправляю темную ткань. Сайр, как выяснилось, редкое животное. Очень редкое. Поймать его невероятно сложно. Потому что церы умны, хитры и обладают потрясающим обонянием. То, что малыш оказался в селке, подтверждает, что в его лесной семье случилась какая-то трагедия. А благородная идея, как выяснилось, не только верхом не положено кататься, но и не пристала возиться с диким, хоть и редким зверьем. Новые скандалы и подозрения в собственной неадекватности мне сейчас не нужны. Решается моя судьба – и его величество должен увидеть во мне разумную и серьезную особу, так что лучше мне пока помалкивать о питомце. Мои вещи начинают выносить, чтобы погрузить в королевский экипаж. И к моей радости Дио Зейн малик снова сопровождает меня в поездке. Точнее, сопровождает нас».